Это следовало бы учесть не будь и войны актрис, возникших в порт Сен-Мартен, где приступили к репетициям марии Тюдор. На положении звезды там, конечно, мадемуазель Жорж, но Гюго навязывает на вторую роль Джейн Талбот, Жилье Тудруэ. Жорж хмурит брови по двум важным причинам. Жюльетта еще красивее, чем Ида Ферия, и играет еще хуже. Гарель раздавает ноздри, он чувствует приближение катастрофы. Из-за Жюльетты Мария Тюдор потерпит крах. Зато Анжела в силу ее новаторского звучания может принести кучу денег. Кроме того, он не любит, чтобы портили настроение Жорж, и тем хуже если в результате поссорится насмерть два лидера романтического театра. Париж обклеен афишами. театре репорт, Сен-Мартен, смотрите Марию Тюдор. В скором будущем Анжела. Этот Горель просто гений рекламы, ибо впервые директор театра объявляет о смерти спектакля, которого еще нет, и его замену следующим. «Гюго в ярости», статья «Докосаньяка» выходит. Александру было известно о ее существовании, но он раздосадован предательством друга, тем более, что Гюго не только правил корректуру, но и немало способствовал тому, чтобы сделать статью еще более подлой. Однако посланное им письмо в большей степени выражает печаль, чем гнев. «Мой дорогой Виктор». Меня давно предупредили, что в журнале лежит статья, направленная против меня, и что якобы, если вы и не принимали непосредственного участия в ее написании, то сделана она под вашим патронажем. Я не поверил ни слову. Сегодня мне принесли статью, чтобы я прочел ее собственными глазами и, зная вашей тесной связи с господином Бертеном, должен признать, что не понимаю, каким образом статья, где речь идет обо мне, прошла без того, чтобы вас с ней не познакомили. Стало быть, вы о ней знали. Что же я могу сказать вам, друг мой, кроме того, что я бы никогда не допустил, особенно накануне премьеры одной из моих пьес, чтобы прошла подобная статья в газете я имел бы такое влияние, как вы, против, не скажу, моего соперника, на друга, всегда ваш вопреки всему. Ледяной ответ Гюго. Да, Гранье да Косиньяк его друг. Да, ему было известно о статье еще две недели назад. Но вместо того, чтобы упрекать, Александр должен быть ему благодарен. Он конкретно не говорит за что, но подразумевается, что без него статья была бы еще хуже. И раз уж так сложилось, он собирается опубликовать письмо Александра в свой ответ. Напрасно Александр умоляет его воздержаться от этого шага, дабы не усугублять скандала. Оба письма выходят в свет с припиской «Гранье де Касаньяка» настаивающего на полном своем авторстве. Последний никого не вводит в заблуждение. Гюго выступает в роли предателя, и публика ему за это отплатит, в Марию Тюдор. Жильета Друэя в результате заболевает, и Гюго вынужден согласиться, чтобы я заменила Ида. Частью искусства, из-за которого порой ссорятся его творцы, умеет иногда обходить политические разногласия. Первый шпик Франции Тьер, самый маленький из человечков, который ею правит, призывает к себе республиканца Александра. У этого карлика большие проблемы. Комедия Францесс превратилась в музей, которым публика пренебрегает. Дабы вернуть театру жизнь, надо ставить там новые произведения. Желает ли Александр стать вместе с Гюго...